Глава двадцатая Наверное, я заснула. Хотя чем еще здесь можно заняться? Слоняться из угла в угол? Сетовать на судьбу? Биться головой о стены? Пафосно и глупо. Из камеры не сбежать. Напильника мне не положили, а пользоваться методом Эдмона Дантеса не желала. Только зря миску испорчу. добавок лишусь еды, что в мои планы не входило. Выковыривать ногтями раствор? Хотела бы я взглянуть на романиста, который это придумал. Наверное, у него имелись запасные пальцы. Словом, я мысленно перебрала все известные способы побега, убедилась, что ни один из них не годится, и благополучно задремала. Так хотя бы время летит быстрее. Сложно сказать, день сейчас или ночь. Сначала решила у меня галлюцинации, но ударивший в глаза яркий свет убедил. Решетка лязгнула, открылась на самом деле. Неизвестный светил мне прямо в лицо. Заслонившись от него ладонью, я отпазла в угол и, наконец, окончательно проснулась. Посреди камеры стояли двое. Один, судя по всему, стражник держал в руке факел и поигрывал связкой ключей. На полшага позади замерла закутанная в плащ фигура. Несмотря на то, что она стояла в непосредственной близости от факела, не могла толком сказать, мужчина это или женщина. «Вы уверены, Тера?» – в сомнении покачал головой стражник. «Тера – значит, женщина». пока я знала только одну магиню и очень надеялась, что никогда больше ее не увижу. Но судьбе плевать на наши желания. Не стоит ли мне остаться?» Не дождавшись ответа, продолжил увещевать стражник. «Зачем?» С легким пренебрежением отозвалась Маша Мелисандра. «Или ты полагаешь, будто это...» Она так и сказала это, словно я неодушевленный предмет. «Способна причинить мне зло». «Всякое случается», — осторожно заметил стражник. «Факел-держатель поставь, болван». Маша пропустила его слова мимо ушей. Судя по нетерпеливому, раздраженному тону, ей не терпелось остаться со мной наедине. «Очень интересно. Помнится, в пещере Могиня планировала меня убить, а теперь вдруг возжелала задушевных разговоров. Стражник тяжело вздохнул. Видимо, Маша тут всех достала. И выполнил указание. Камеру озарил приглушенный желтый свет. С непривычки разболелись глаза. Если и дальше так пойдет, я превращусь в крота». «Хм. А я не все о своем узилище знала. Например, вон там, выше крепления цепи, имелись два подозрительных крюка. А еще кандалы. Если застегнуть их на руках пленника, ногами до пола он не достанет». Меня передернуло, и я поспешила отвести взгляд. Хотя что меня удивляет? Средневековье немыслимо беспыток. «Ступай!» Маша махнула рукой. Нет, даже отмахнулась от стражника. «Когда потребуешься, позову. Камеру не запирай. Цепь ведь крепкая». Она впервые выказала хоть какое-то беспокойство. «Крепкая», — закивал стражник. «Лошади не вырвать». Он ушел, шаркая левой ногой по полу. Она у него плохо сгибалась. Недолеченный перелом или что-то вроде того. Думала, Маша сразу приступит к допросу. Но она ждала. Обошла вокруг меня. Почесала подбородок. «Знаешь, я редко ошибаюсь», — наконец Маша заговорила. «Ты едва ли не первая моя ошибка». «И вы пришли ее исправить?» «Ну, ошибку. Бог любит троицу и всякое такое». На нервной почве я расхрабрилась. Маша нахмурилась. «Какую троицу? У Бога всего два лика». «Это у вашего. Хотя неважно, это поговорка такая. Мол, дважды не вышла, на третий раз получится. Вы ведь убивать меня пришли». На последнем вопросе все же не выдержала, сглотнула. Это же надо, так глупо. И бежать некуда, и звать на помощь бессмысленно. Столько раз разминулась со смертью. В новом мире кое-как устроилась и падишь. Но я все равно буду бороться. Возьму цепь и попытаюсь огреть ей Машу по голове. Напрасно она думает, будто легко и просто от меня избавиться. Может, мне повезет, и от удара Маша потеряет память? Тогда... Неизвестно, до чего бы я дофантазировалась, вообразив себя героиней комиксов, если бы Маша не ошарашила заявлением. Нет, убивать тебя я не собираюсь. Пока. Говорю же, ты и моя ошибка. Растерянно уставилась на противницу. Ничего не понимаю. То есть вы меня отпустите? Наивно, но я обязана спросить. Маша снисходительно рассмеялась. Нет, конечно, ты умрешь только чуть позже, когда станешь бесполезно. А пока... Она ненадолго замолчала и прислушалась. Показалось, или Маша нервничала? Так и есть. Плотную, приблизившись ко мне, она перешла на шепот. — У нас мало времени, девчонка. Не трать его зря. Этот олу Гарольд может явиться каждую минуту. Он ведь думает, будто с помощью тебя окончательно потопит Тера Ульва и добьется вожделенного поста. Выходит, Аксель жив. Я аж пискнула от радости. Стала бы Маша поминать его. если бы Сероглазый умер, или здесь судили даже мертвых. Мимолетная радость померкла. Снова вспомнился обвал и недвижное тело. Не заметила, как глазам подступили слезы. Шмыгнув носом, я угрюмо поинтересовалась. а Разве это не так? Ответом мне стал гомерический хохот. Позабыв о конспирации, Маша отдалась переполнявшим ее эмоциям. «Ты такая же дура, как Гарольд!» Она с трудом выровняв дыхание. Верит всему, что говорят. Да кому он нужен? Посредственный маг, трусливый человечешка и посредственный любовник. Гарель только и умеет, что красиво лгать, благодаря чему и влез в доверие герцогу Орса. Нет, милая, мои планы простираются гораздо дальше по стилке главы Кавена. Ты ведь в курсе, как здесь относятся к женщинам? Кивнула. Нечто среднее между скотиной и цветочком. Меня это не устраивает. Да что там, десятки умных, достойных женщин не устраивает. Как и то, что мужчины вообразили, будто двуликий обделил нас магическим даром. Но они скоро пожалеют, ответят за каждую скабрезную шутку, за все снисходительные взгляды, которые я получала от гильдийских шутов. Навострила уши. Похоже, я многого не знала. Вот террас, заговор в заговоре». попытаюсь выяснить больше, раз Маша столь словоохотлива. Девять шансов из десяти, что я отсюда не выберусь. Но ведь один-то шанс оставался. Вдобавок не следовало забывать о прописной истине. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Не помню, кто это сказал, но оно работало. Сделав вид, будто прониклась чужими проблемами, сочувственно кивнула. — Пусть я не маг, но от Акселя тоже наслушалась. — Ты? Маша посмотрела на меня, как на вожь. — Да кто ты? Бесполезная дурочка. Равнять себя со мной. Давай рассказывай, как работает твоя... Она пошарила рукой под плащом, вытащила бумажку и по слогам прочитала. — Бленда! Тьфу ты! Глоева мракобесия! Собеседница украдкой коснулась охранного медальона, который вместо крестиков носили все местные жители. Вот ведь двуличная. Занимается непотребными вещами и изображает из себя праведницу. А вот дудки. Ничего рассказывать не стану. Хотела убивать? Пусть убивает. В любом случае ведь прикончит. Но чего молчишь? Недовольно повысила голос Маша. Из-за тебя все может пойти прахом. А не надо было меня сюда перемещать. Дух противоречия придал сил. Звякнув цепью, я поднялась и, закинув оковы на плечо, словно мантию, гордо выпятила грудь. «Не боюсь я тебя. Зря стараешься. Пусть твою сотрудницу, подружку или кого-то вместо меня закинули в Петербург, разоблачат. В сказки про иные миры в полиции, конечно, не поверят. Если повезет, отправят ушлую девицу в лечебницу. Хоть маленькое, но отмщение. Тебя забыла спросить». окрысилась Маша и тигрицей прошлась по камере. Мысленно я злорадно подметила, что она больше не кидалась шарами, заметно поубавила пыл. Очевидно, на земле все пошло совсем не по плану. Людишки столь легковерные. Оправившись, Маша вернулась к прежней презрительной манере. Сами рады прыгнуть в ловушку. До тебя с десяток клюнул на дешевую путевку. И ведь никто не задумался, с чего вдруг такая удача специально для тебя, по твоему бюджету? Грань между Средневековьем и нашими мирами стерлась. Я словно вновь говорила со своей соотечественницей. Маша легко сыпала современными словечками. Как выяснилось, она и Инстаграм освоила, организовала ту самую липовую турфирму, занимающуюся отловом одиноких мечтательниц. «У вас все гораздо проще», – разоткровенничалась собеседница. «Никого для слежки нанимать не надо. Вы сами все о себе выкладываете». Мечты, интересы, социальный статус. Остается подыскать подходящую кандидатуру и в нужный момент посунуть рекламу с заманчивым предложением. Но откуда? Я могла поклясться, что никому и словом не обмолвилась о желании съездить в Прагу. Я просто тихо мечтала, и вот... Маша закатила глаза и как маленькой втолковала. «Интернет! Если я освоила магию, полагаешь, будто не справлюсь с вашей поисковой системой?» Все продается и покупается. Думаешь, почему тебе настойчиво предлагают купить свадебное платье, если ты еще не объявила о помолвке? Да потому что ты уже подыскивала подходящие фасоны. Не думала, что когда-то посмотрю на врага с восхищением. Маша освоила таргетированную рекламу. Пусть одна из всех временно проживающих на земле белардиек, но сам факт. Воистину, такой женщине мало роли спутницы и соратницы. Только вот кем она собиралась стать? «Разумеется, в подобной мелочи Маша меня посвящать не собиралась. Равно как объяснять, куда девались перемещенные в другой мир землянки. Хотя и так понятно, говорил же Олов об изнасилованных, остриженных трупах. Резко стало не по себе. Тошнота поступила к горлу. То есть меня так Ой, мамочки, не хочу. Эй!» Маша прищелкнула пальцами перед моим носом. «Только в обморок не падай. У меня к тебе много вопросов». Серая мышка оказалась секретами. Думала, я про все твое бытие выпытала. А нет. Давай рассказывай про... Она снова сверилась с бумажкой. Про Марину Федотову. Кто она? Что ей от тебя нужно? Какие документы ты выдаешь заказчикам? Кому даешь деньги взаймы? А кому отказываешь? Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Я даже оторопела от такого напора. Самое смешное, я сама не помнила, кто такая эта Федотова. «Заказчица, наверное. Только что я ей обещала – фотосессию или обложку. И почему вдруг моего двойника заинтересовала Бленда?» «Хотя, стоп, с последним все понятно. Заказ пришел. Как раз перед поездкой в Прагу я оплатила новую из Китая». «Послушайте», – прокашлялась я, – «ведь вы меня все равно убьете». «Убью», – не стала лукавить Маша. «Тогда зачем мне отвечать? Это невыгодно». Такой быстрой реакции от собеседницы я не ожидала. Только она стояла рядом, расслабленная, упивающая близостью победы. Как вот ее пальцы уже вцепились в подбородок, а согнутое колено впечатало мое тело в стену камеры. «Послушай, шмакодявка!» – прошипела Маша и надавила сильнее. «Неужели ты думаешь, будто я позволю тебе разрушить мои планы? Я слишком долго шла к цели». Слишком многим пожертвовала и уничтожу любого, кто станет на моем пути. Я выбью из тебя ответы, хочешь ты того или нет. А после... После... Лицо ее исказило плотоядная усмешка. Займу подобающее место во главе Ковена. Вы... От изумления у меня кончились слова. Я таращилась на Машу, на ее перекошенное злобой лицо и гадала... Не сошла ли она с ума. Женщин к власти не допускали, да что там, даже к образованию. Маша достигла потолка, стала полноправным магом. При этом за ее спиной все равно шептались. Учитывая амбиции Гарольда, только ленивый не обсудил, как он протолкнул любовницу в закрытый мир. Но Кавен, мужчины не допустят, взбунтуются. Та же инквизиция радостно признает Машу ведьмой и отправит на костер. Именно я, широко улыбнулась могиня и отпустила меня. Что хлопаешь глазками? Если ты курица, это вовсе не значит, будто все родились такими. Много лет назад я основала свой орден. Собирала по Беларди и соседним странам способных девочек. Знаешь, где я их обычно находила? В борделях. Типично для мужчин. Она пренебрежительно усмехнулась и к моему облегчению отошла к решетке. «Унизить, растоптать, указать на место. Можно, конечно, еще выдать замуж». Маша горько рассмеялась и сжала железные прутья. Она стояла спиной ко мне, но я могла поручиться. На лице ее застыла гримаса боли. У них ведь все лечится замужеством. Меня тоже пытались исправить, сделать угодной двуликому. Только я оказалась умнее. Не так уж сложно обмануть священника. Маша отмерла, беззаботно скользнула пальцами по решетке и, крутанувшись на каблуках, развернулась ко мне. Глаза ее сияли, по губам блуждала сатанинская улыбка. Выучи свою роль и повторяй с одутловатым лицом. Может, я бы притворялась и дальше, если бы не Гарольд. Он так удачно подвернулся в наших краях. Амбициозный, готовый на все ради смерти одного Тера. «Не твоего, не хмурь бровки!» Мы заключили сделку. С тех пор Гарольд превратился чуть ли не в лучшего отравника королевства. Ну, а я удачно овдовела. Кто теперь мог не запретить колдовать? А Если в этом мире у кого-то из женщин и есть права, так это у вдов. «Но что-то мы заговорились», — спохватилась Магиня. «Пора с тобой кончать. Теперь уже определенно, а то проболтаешься». «Ну?» — подняла брови она. «Сама расскажешь? Или помочь?» В подтверждении того, что ее слова не пустые угрозы, Маша извлекла из потайного кармана очередной флакон. Стоило вытащить пробку, как из него, словно джин из лампы, вылетела тончайшая золотистая паутинка. Она повисла в воздухе, подрагивая от сквозняка. «Ммм, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а? а с какого вопроса начать?» Я отчаянно тянула время. И не зря. Вдалеке послышались шаги, голоса. «Кого еще Глой принес?» – нахмурилась Маша. Она колебалась. «Убить меня или обождать?» Золотистая паутинка вплотную приблизилась к моему носу. Неприятное ощущение, словно очутилась нос к носу шаровой молнией. «Мелисандра!» Каменные своды подземной тюрьмы многократно отразили настоящее имя Маши. Звавший ее Гарольд был в бешенстве и не собирался этого скрывать. «Глой!» Маша сплюнула под ноги и покосилась на меня. Ее заминка спасла мне жизнь. Активируя маши заклинание сразу, я вряд ли отделалась бы легким испугом. Видимо, Гарольд почуял, что любовница без его ведома надумала избавиться от пленницы и привел в действие свою магию. Ну или магию владельца замка. Не суть важна. Главное, облачко Маши лопнуло, словно мыльный пузырь, обдав меня порывом жаркого пустынного ветра. Минутой позже в проеме отпертой решетки возник Гаральд. «Вот ты где, Мелисандра!» Мрачно процедил он и протянул руку. «Отдай мне ключи!» «И не подумаю!» Маша скрестила руки на груди. «Она моя! Ты не смеешь ее трогать!» «Твоя?» — истерично рассмеялась Магиня. «Да без меня ты до сих пор трясся страха!» — Все, на что хватило тебя, это... Не при — Не ней! сверкнув глазами, оборвал любовницу Гарольд. Он шагнул в камеру и крикнул кому-то невидимому. — Эй, палача сюда! Сердце мячиком подпрыгнуло горло. — Как палача? Не надо палача. Пусть лучше Маша прихлопнет на месте. Знаю я средневековые методы умышления. Оказалось, Гарольд хотел, чтобы меня расковали. Из камеры я выбралась. Но вот куда и зачем меня повели? Оставалось только гадать. Надеюсь, не к любовно подготовленному мессиром мережем костру. С него станется. За обедом у герцога он проявил ко мне повышенный интерес гастрономического свойства. А тут представился случай изучить строение и намерянки изнутри».